Глава девятая. Во второй раз за несколько минут я захлопываю дверь у него перед носом. Ноги у меня подкашиваются, я опускаюсь на пол. «Мне очень жаль», — доносится сквозь дверь, и я вздрагиваю. «Он ещё здесь». «Я понимаю, что это для вас шок». «Уходите, или я вызываю полицию», — сердито восклицаю я. «Хорошо, я ухожу. Но могу я попросить вас сделать кое-что? Для начала погуглите это убийство» а потом позвоните риэлтору и спросите, почему он скрыл его от вас, когда вы покупали дом. Слышится шорох, и его карточка проскальзывает в почтовый ящик. Если почувствуете, что можете со мной поговорить, позвоните по этому номеру, пожалуйста. Мы оба, и я, и мой клиент, будем вам благодарны. Его шаги затихают вдали. Ползучий страх приковал меня к лестнице, и я не могу сдвинуться с места. Что, если это правда? Достаю из кармана мобильник, набираю в поисковике «Убийство Нины Максвелл». Высвечивается несколько ссылок на новости по теме. Открываю первую, от 21 февраля 2018-го, и вижу фотографию хорошенькой блондинки со смеющимися карими глазами. На шее у неё смутно угадывается золотая цепочка. Я узнаю этот снимок. После убийства он несколько недель мелькал во всех СМИ. Сколотящимся в горле сердцем прокручиваю статью вниз. 38-летняя женщина была найдена убитой в Лондоне. Полиция приехала по вызову в один из домов круга элитного комплекса у Финсбери-парка около 21.30 вчера вечером и обнаружила там тело Нины Максвелл. Я чувствую, как в желудке поднимается тошнота. Заставляю себя прочесть статью снова, и мои глаза зацепляются за слово «круга», словно я надеюсь, что если смотреть на него подольше, то оно испарится. Однако оно не испаряется. И хотя номер дома в статье не упоминается, мысль о том, что Нину Максвелл убили именно здесь, в доме, где я живу, приводит в оторопь. В памяти всплывает картинка. Дом в полицейском оцеплении, букеты цветов на тротуаре у входа. Вот у этого самого? Я отрываюсь от лестницы, хватаю ключи и открываю дверь, немного опасаясь, что увижу перед собой детектива. К счастью, его и след простыл. И всех остальных тоже. Делаю шаг вперёд, В ужасе от того, что меня отовсюду видно. Но и в доме я не могу остаться. Сейчас никак. Перехожу дорогу и толкнув калитку, ведущую в сквер. Бросаюсь на ближайшую скамейку. Не знаю, почему я так напугана. Томас Грейнджер был безукоризненно любезен в обе наши встречи. Страшит меня не он сам, а то, что он сказал. Как это вышло, что он знает про убийство в доме, где мы с Лео живём, а мы не знаем? Как это Бен не сказал Лео? «Я нахожу телефон риэлторского агентства «Редвудс» и звоню им», — отвечает женщина. «Могу я поговорить с Беном?» — спрашиваю я, стараясь не выдать волнения. К сожалению, он уехал на несколько дней. В её голосе скорее досада, нежели сожаление. У меня ёкает сердце. «А когда он вернётся?» «В понедельник. Могу я вам помочь?» «Я Бекки, я с ним работаю». Я медлю с ответом. Хочется спросить у неё, знает ли она об убийстве в доме, который Лео через них купил. Верно ли, что каждый, кто там работает, должен знать историю дома, если в нём не так давно произошло убийство? «Меня зовут Элис Доусон», — отвечаю я, решившись. «Мой партнёр, Лео Кёртис, недавно купил дом в Финсбери через Бена. В круге, номер 6. И мне надо знать, я слышала, там кое-что случилось в прошлом феврале. Говорят, там погибла женщина. Выговорить убита я не в состоянии. Долгая пауза. Мне это не нравится. Думаю, вам лучше поговорить с Беном, мисс Доусон. Именно этого я и хотела. Можете дать мне его мобильный, пожалуйста? Простите, не могу. Но я попрошу его перезвонить вам сразу, как только он вернётся в понедельник. Да, прошу вас. Я кладу трубку с дурацким ощущением, что подступают слёзы. Сердито тру глаза, но не могу приглушить нарастающий ужас от мысли, что наш дом стал местом преступления. Бэкки этого не подтвердила, но и не опровергла. Во мне поднимается ярость. Бен, как он мог скрыть это от нас? Он сказал Лео, будто дом дешевле рыночной стоимости из-за того, что целый год не находилось покупателей. Лео, наверное, спросил, почему не находилось, а Бен, наверное, наврал или ушёл от ответа. Лео будет просто огорошен. Если всё правда, нам придётся начинать поиски нового дома. Мысли несутся вскачь. Лео выставит дом на продажу, и мы переедем в съёмную квартиру, пока не найдём что-то ещё. Или, что ещё лучше, вернёмся в мой коттедж. Я тут же топчу эту искру радости от мысли о возвращении в Харлстон, неуместную на фоне убийства. К тому же в моём коттедже ещё пять месяцев будут жить арендаторы. Надо, просто необходимо поговорить с Лео. Но когда я набираю его номер, меня перебрасывает на голосовую почту. Жду несколько минут, Пробую ещё раз, но он не отвечает. Мне так хочется докопаться до сути, что я решаю перезвонить в агентство и потребовать, чтобы они дали мне телефон Бена. Но я останавливаю себя. А вдруг он и не обязан был сообщать Лео об убийстве? Я снова открываю поисковик и набираю, должны ли риэлторы сообщать о том, что в доме произошло убийство. Открывается довольно внятная статья, но по мере прочтения радость во мне сменяется разочарованием. Похоже, что хотя обычно риэлторы и говорят об этом, официально они не обязаны. Я потрясённо откидываюсь на скамейку. Не могу поверить, что Бен повёл себя так недобросовестно. Может, по закону он и не обязан, но как насчёт моральных обязательств? Его нам рекомендовали Дженни с Марком, и Марк с ним дружит. Надо их предупредить насчёт него. Отправляю Дженни сообщение. Мы можем поговорить? Дженни на то и Дженни. По этим трём словам догадывается, что что-то не так, и тут же перезванивает. «Элис, что случилось? Ты в порядке? С Лео всё в порядке?» «Да, с нами всё нормально. Но мне нужен твой совет. На самом деле мне нужно поговорить с Беном. У тебя случайно нет его номера?» «У Марка есть. А что, что-то не так с домом?» Я вздрагиваю от удивления. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю», — отвечает она озадаченно. «Но раз ты просишь номер Бена...» Значит, наверное, это связано с домом, потому что иначе чего бы он тебе понадобился?» «Ну да, дело в доме». «Я только что узнала, что здесь убили женщину. В нашем доме, номер шесть». Я произношу эти слова, и ужас возвращается. Свободной рукой я вцепляюсь в деревянную скамейку, словно заземляюсь. «Что?» Голос у неё ошарашенный. «Ты говоришь, что женщину убили в вашем доме? Который купил Лео?» «Да». «Ты уверена?» Да, я проверила. Помнишь убийство Нины Максвелл? Женщину, которую убил собственный муж? Он еще потом покончил с собой? Да, кажется. Так вот, это был их дом, Джинни. Это случилось здесь. Я посмотрела ленту тогдашних новостей и пишут, что в круге номер дома не указан, но это было здесь, я знаю. Элис, это ужасно. Я тебе сочувствую. Очевидно, поэтому дом так долго и не продавался. Никто не хотел покупать. Я их не виню но не хочу сейчас там находиться, не могу быть в этом доме. Сижу в сквере, и даже это слишком близко. Бен должен был сказать Лео, но не сказал. Но... Как же это, я не понимаю, разве он не обязан был? Похоже, что нет, я проверяла. Может, он и не знал? Думаю, он должен был знать. Калитка с лязганием открывается. Я поднимаю взгляд и вижу, как в сквер заходит Джефф и затворяет калитку. На нём его обычная форма, Шорты и футболка оверсайз. Только сегодня он ещё кепку добавил. Защитить лысеющую голову от солнца. Он весело улыбается мне. И меня пронзает желание вскочить и спросить, знает ли он что-нибудь про убийство. Вместо этого я улыбаюсь в ответ. Не отрывая уха от телефона, всячески давая понять, что разговариваю. «Не могу поверить, что Бен тебе не сказал», говорит Джинни. «Я не очень хорошо его знаю. Марк знает лучше. Но я не могу поверить, что он поступил так нечестно. Вот поэтому я и хочу с ним поговорить», отвечаю я, пока Джефф проходит мимо. «Я звонила в агентство, они сказали, что его не будет несколько дней. Но это очень важно для меня. Ты не могла бы узнать его номеру Марка? Сейчас ему позвоню. Хочешь, я сама поговорю с Беном?» «О, неужели ты это сделаешь?» Мой голос садится. «Просто её звали Нина. Если ты сможешь выяснить, знал ли он мне будет достаточно». «Конечно». Голос Дженни полон сочувствия. Она не знала Нину, но понимает, почему я так расстроена. «Я тебе перезвоню». До звонка проходит вечность. На всём её протяжении я чувствую себя абсолютно одинокой, потому что Джефф уже скрылся, и вокруг больше никого нет. Наконец телефон звонит. И тут я вижу, как в калитку на противоположном конце сквера заходят Ева, Тамсин и Мэри, вместе с Аравой галдящих детей. И прежде чем принять звонок, Поспешно сдвигаюсь на скамейке и поворачиваюсь к ним спиной в надежде, что они меня не заметят и пройдут мимо. Однако, взглянув на экран, я понимаю, что номер мне не знаком. Я смотрю в телефон и ненавижу себя за собственную реакцию, за то, как скачет моё сердце. Что, если это тот частный детектив? Нажимаю зелёную кнопку и отвечаю на звонок. «Мисс Доусон», — произносит мужской голос, и я уже готова повесить трубку, когда понимаю, что это не Томас Грейнджер. «Да», — резко отвечаю я, поскольку это должно быть Бен. «Мисс Доусон, это Бен Форбс из Редвудс. Я только что говорил с Джинни и решил сам вам позвонить. Надеюсь, вы не против?» «Нет, всё в порядке. Я только хотела понять, узнать, как так вышло, что мы поселились в доме, где убили женщину». «Я понимаю, что для вас это шок», — повторяет он слова Томаса Грейнджера. «Да что вы говорите?» — свирепо отвечаю я. Стало быть, он всё знал. Разве вы не должны были сообщить об этом Лео хоть по закону и не обязаны? Могу я спросить, как вы узнали? Сосед сказал. Сочиняю я, поскольку знать о частном детективе Бену незачем. Но какая разница? Мы должны были услышать об этом от вас. Скажите, пожалуйста, а вы говорили с мистером Кёртисом? Нет, ещё он работает. Он будет в шоке, мы теперь точно не сможем здесь жить. Надеюсь, вы понимаете. Я думаю, вам следует позвонить мистеру Кёртису, мисс Доусон. Я позвоню, как только узнаю, почему вы не рассказали ему об убийстве. Простите, мисс Доусон, но мистеру Кёртису всё известно. Он выяснил историю дома перед покупкой. Он знал, почему дом пустовал целый год и почему продавался ниже рыночной стоимости. Бен делает паузу, давая мне время осознать услышанное. Когда он вернулся и сказал, что согласен, я спросил его, точно ли вам это подойдёт? Потому что хоть этот дом и смотрели несколько раз, но все в итоге решили, что не смогут чувствовать себя там комфортно. Однако мистер Кёртис заверил меня, что вы не против. Что вы закроете глаза на эту историю, поскольку сможете сохранить свой коттедж, в Сассексе, кажется. Снова пауза. Я сожалею, мисс Доусон, но вам действительно необходимо поговорить с мистером Кёртисом.